Тридцать Последние слова. Все, конечно, помнят, что император Август, тот самый страшный человек, который умел, подобно, скажем, мудрому Сократу, держать себя в руках и не болтать лишнего, на смертном одре неосторожно произнес слова, открывшие его истинное лицо. Впервые он отбросил маску и дал тем самым Понять, что всю свою жизнь он скрывался под этой маской, играя комедию, в которой исполнял роль отца Отечества, являя собой мудрость на троне. Игра его была столь совершенна, что создавалась полная иллюзия реальности. Плодите амидси, комедия финита эст. Рукоплещите, друзья, комедия окончена. Мысль умирающего Нерона. Квалис. «Артифекс Перрео», «Какой зритель погибает», заключена в словах умирающего Августа. Вот оно, тщеславие гестрионов, вот она их болтливость. Как далеко это от умирающего Сократа? Зато Тиберий умер молча. Он истерзал себя самобичеванием, других таких не знала история. Вот в ком было все истина и никакого актерства. Какие только мысли не проносились в его голове в последний час. Быть может, он думал, жизнь — это долгая смерть. Как глуп я был, скольким людям я сократил жизнь. А может быть, мне предначертано было стать благодетелем. Тогда бы мне следовало подарить им вечную жизнь. Это дало бы мне возможность наблюдать их вечную смерть. Ведь у меня такой острый глаз. «Квалис спектатор Перео». какой зритель погибает. Но когда он после долгой борьбы со смертью, казалось, уже вполне пришел в себя, его придушили подушками из соображения целесообразности. Так умер он двойной смертью. Тридцать седьмое. Три заблуждения. Всемерное поощрение науки — характерная для последних столетий, объяснялось отчасти тем, что при ее посредстве люди надеялись более всего приблизиться к пониманию доброты и мудрости Божьей. Основной мотив, звучавший в душе великих англичан, таких как, например, Ньютон, отчасти же это обуславливалось верой в абсолютную пользу познания, а точнее верой в то, что между моралью, знанием и счастьем существует неразрывная связь, Основной мотив, звучавший в душе великих французов, таких как, например, Вольтер. В какой-то мере это объяснялось и тем, что в науке видели воплощение самоотверженности, безобидности, самодостаточности, истинной невинности, и от того считали ее достойной любви. Наука казалась далекой от дурных инстинктов человека. Основной мотив, звучавший в душе спинозы, который в сфере познания чувствовал себя равным Богу, Вот три причины, три заблуждения. 38. Взрывчатые вещества Если задуматься над тем, каким запасом взрывной силы обладают молодые люди, то станет понятно, отчего они столь неразборчивы, когда, не утруждая себя особо долгими размышлениями, берутся за то или иное дело. Их прельщает азарт полыхающих вокруг него страстей, так сказать, вид горящего фитиля, а не само дело. Тонкие соблазнители делают ставку именно на это. Они умело направляют их эксплозивную энергию туда, где она может разрядиться. И, обещая заманчивое дело, обходится без каких бы то ни было разумных доводов. Доводами такие пороховые бочки не возьмешь.